Глава шестьдесят четвёртая. Жёлтые искорки постепенно рассеивались, и вокруг Ники стали проступать черты знакомой обстановки. Она опять лежала на своей кровати в Ордене, но на этот раз в пижаме. А в кресле у её изголовья тихим сном праведника спал Алекс. «Так, кажется, мы это уже проходили», разочарованно подумала она, поняв, что история повторяется. и она опять стала главным участником психологического эксперимента зелёных человечков. Отчаяние и депрессия навалились на неё, не обхватив колени руками, Ника понуро опустила голову. Если эти зелёные уроды думают, что она станет участвовать в их опытах, они ошибаются. Когда же это началось? Может, перед оранжереей? Тогда, в коридоре, в маленьком закутке? куда ее отпихнул один из лягушкоподобных. Повалил серый дым, и она еще мысленно с родиной попрощалась. Неужели это и было начало второго эксперимента после неудачного первого? Ведь Фертинг ясно дал понять, что тест надо повторить. Лже-Дмитрий, он же капитан Эдема, сказал, что картинка с изображением Эйшера расработала как надо, и процент ее веры в истинность происходящего был максимально высок. Видимо, во второй раз они использовали образ Эйша на полную катушку. И она снова как дура повелась. И вся эта история с Эйшером, драка с Кнорингами, спасение Земли, ее возвращение домой и так далее — это все было обманом. Именно поэтому она не видела ни оранжереи, ни Кнорингов, ни иха с его лабораторией, когда мысленно сканировала тарелку. Ничего этого не было. Ей всё это внушили. Она всё ещё на борту. Нет, даже для хладнокровных лягушкоподобных это уже слишком. Это просто бесчеловечно. В таких мрачных размышлениях её и застал проснувшийся Алекс. «Никусенька, солнышко моё. Зайка, любимая, ты в порядке?» Кинулся он к ней. Сев рядом на кровать, он схватил её руку и прижал к своим губам. Я так по тебе соскучился. Могли бы придумать что-нибудь новенькое. С отстранённым видом бросила она, не соизволив даже взглянуть на него. Новенькое? Не понял Алекс. В смысле? Но она не собиралась ничего уточнять. «Всё хорошо, милая, ты дома», — ласково произнёс он с нежностью, проведя рукой по её щеке. «Целители тебя уже осмотрели и сказали, что ты абсолютно здорова». Они просили отвезти тебя к ним, когда ты проснешься Единственное, что поставило их в тупик, — это татуировка на твоей руке. Ты можешь объяснить, откуда она у тебя и для чего? Опустив глаза, девушка только сейчас поняла, о чём он говорит. На её правом запястье действительно алел яркий символ, напоминающий руну. «Ты помнишь, кто и где тебе её поставил?» Так и не дождавшись ответа, ещё раз спросил он. «Нет», — безразлично ответила Ника. «Это ключ жизни, наиболее могущественный из всех иероглифов. Он имеет древнеегипетское происхождение и символизирует власть над жизнью и смертью. Состав краски тоже неизвестен. Такого вещества на Земле еще не было», — отметил Алекс. «Ну уже Никуся, приди в себя». Не выдержав ее ледяного спокойствия, воскликнул он. «Скажи, как ты себя чувствуешь? Ты что-нибудь хочешь? Пить, кушать? У тебя что-нибудь болит?» Обеспокоенно приобнял он её за плечи, с тревогой вглядываясь в её, словно застывшие, устремлённые куда-то в пространство глаза. «Я так переживал, когда тебя похитили, просто с ума сходил». Тихо признался Алекс. «Ну же, любовь моя, скажи что-нибудь». Чуть не взмолился он. И медленно, переведя взгляд на его лицо, девушка с удивлением увидела в его глазах слезы. «Алекс, это и правда ты?» Сомнением произнесла она. «Да я, это я!» Не зная, как еще убедить ее, он приблизил к ней лицо, решив, что его поцелуй будет самым лучшим доказательством. Но Ника, посмотрев на него таким взглядом, каким смотрят на мерзкую рептилию, вдруг резко отстранилась и... недолго думая, сильным ударом сломала ему нос. «У тебя кровь», — потрясённо пробормотала она, наблюдая, как её любимый, отшатнувшись, хватается руками за перебитую переносицу. «Красная кровь». «Конечно», — подтвердил уже слегка пришедший в себя Алекс. «А ты чего ожидала? Серной кислоты?» «Блин, Ника, ну ты изверг! Это же так больно!» Вытащив из шкафа носовую платок, он приложил его к лицу и, слегка запрокинув голову, попытался своей энергетикой остановить кровотечение. Но он был настолько измотан за последнее время, что его усилия по самоисцелению оказались напрасными. «Я на земле!» Стала постепенно доходить до Ники. «Алекс!» Кинулась она на шею любимому. «Только не надо больше драться!» Заключая ее в объятия, попросил он. «Что бы ни случилось, я все равно люблю тебя», — заверил он Нику. «Все будет хорошо, любовь моя. Мы совсем справимся». Терпеливо произнес он, вытирая кровь с лица и списывая странное поведение своей девушки на шоковое состояние. «Ты дома, и это главное». «А сколько меня не было?» Снова погружаясь в сомнение, задала контрольный вопрос Ника. «Вечность», — вздохнул Алекс. «А, поточнее?» — продолжила допрос девушка. «Больше месяца. Один месяц, одна неделя, три дня, шесть часов. До секунд уточнять». Полушутя, полусерьезно поинтересовался Алекс. «Где Эйшер?» — внезапно спросила Ника, глядя ему прямо в глаза. «Кто?» — удивился Алекс. «Так, Никуся, заканчивай свои проверки, пожалуйста». Твое лицо сейчас сама подозрительность. Попытался он перевести все в шутку. Увидев, как он в очередной раз вытирает кровь платком, Ника, вдруг поддавшись порыву и не осознавая до конца, что делает, накрыла его нос своей ладонью. «Обалдеть!» Потрясенно воскликнул Алекс, когда через пару секунд она убрала руку. С трудом веря в происходящее, он потрогал совершенно здоровый вылеченный нос. О кровотечении напоминали лишь розовые разводы на лице. Зайдя в ванну и умывшись, алекс с изумлением уставился на свое отражение в зеркале. Убедившись, что со стороны тоже выглядит абсолютно нормально, он снова подошел к своей девушке. «Ты понимаешь, что это высший пилотаж Никуся? На такое даже наши целители не способны». Теперь уже он уставился на Нику так, словно пытался понять, она ли это или ее двойник. «Я сама не знаю, как это получилось», — пожала плечами девушка. «Нереально всё это как-то», — устало произнесла она, опускаясь на краешек кровати.